Забор был достаточно рельефным, и, зацепившись за край, я смог без особенного труда залезть выше на козырек под окошком караулки. Внутри темно. Приставил к стеклу фонарь, чтобы блики не слепили. Ага, пусто. Стул, стол, лежак вдоль стены. Спрятаться негде, разве что крысе. Но что делать крысе в автосервисе? Вдоль карниза переместился в бок на крышу боксов с видом на двор. вновь достал фонарь начал обшаривать двор никого а нет вон в загородке у шиномонтажа топчется пытается выйти и не может ногами запутался в чем-то этот обычный не супер супер бы выпрыгнул прицелился потянул спуск и ничего передернул затвор там и гильзы нет патроны все а я думал осечка получилась. ага это я по тваре весь магазин высадил хорошо хоть ни одной очередьью И самое хорошее, что все-таки по твари, они где-то рядом. Маш, это твой автомат? Да. А, ну тогда я чуть меньше лох, чем думал. Почему? Не 30 патронов в тварь вдул, а только 25 23 Двадцать три. Еще бабка у магазина. Ну все, могу гордиться. Только я все равно дурак. Обращаю внимание всех. полезно забор, не проверив, есть ли патроны. Тебе дать другой магазин? «Давай, тут еще один мертвяк, обычный». «Больше никого?» «Вроде нет. Мы тут так расшумелись, что они бы вылезли давно, если бы было кому». «Собака-то не вылезала?» «Похоже, собаки-зомбаки мы не очень интересны, она собачатина хотела, а человечины не сильно». «Или вообще не человечины хотела, а территорию охраняла?» «Какую еще территорию? Она же тупая». «Ну я откуда знаю?» Может, не такая тупая. Пауки тоже территорию охраняют. Хотя куда уж тупеет. Тем временем Машка залезла следом за мной, притащила запасной магазин, ну и сама с автоматом. Отобрала у Димы, который ее подсаживал. Эх, весь капот истоптали бедной машинки. Я? Давай. Прицелилась, задержала дыхание. Попала. Упал беспокойничек. Теперь уже покойничек. Интересно, На этого кто-нибудь высунется на поживать? Вроде никого. Всё, хорош тянуть время, надо идти внутрь. Страшно, конечно, и коленки дрожат после собачки, но не должно здесь больше таких зверюк быть. Были бы уже показались. Да и не надо нам далеко, нам сейчас ворота со стороны сервиса закрыть, машину туда закатить и в караулке переночуем. А завтра по светлу поглядим, что за фигня тут случилась. Попробовал прямо с крыши открыть окно караулки. Не получается. Обить не хочется. Самое удобное место, чтобы заночевать. Придется опять вниз. Да и все равно машину двигать надо. Иринка на такой калеке не тронется. Слез, завел мотор. Кое-как отодвинулся. Иринка с ружьем отсюда охраняет. Машка с автоматом на крыше. Дима внутри стоит, напротив двери. прям как президент заезжаю. Везде охрана. Только машина не президентская. Ревет и скрипит. Ну да ничего, починим. Вот только выспимся. А, блин, рано заезжать, еще крокодила надо выволочить. Он же как раз в тамбуре валяется. Руками трогать не просто противно, но и реально опасно. И в тонких перчатках, что в машине валяются, тоже. Надо будет брезентовыми разжиться. В сервисе наверняка есть, а пока придется ломом. Тяжеловат инструмент, но уж как-нибудь. С короткого замаха вгоняю лом в тушку твари, аж до бетона. Легко-то как, когда оно лежит неподвижно. А когда прыгала, так в впору посмотреть, какого цвета адреналина и чем он пахнет. не без труда выволок, насаженную на лом тушу за ворота, оттащил к канаве. Заодно рассмотрел тварь. Со страху она мне показалась больше, чем есть. При жизни это был обычный бытовочный бобик. ну мускулы подросли, да задние ноги особенно, чтобы прыгать. Когти удлинились. Но в целом тело собачье, вот голова, челюсти вытянулись, и зубы явно выросли. Такими и не всякие похвастаться может, разве что динозавр. Череп проломлен несколькими попаданиями, кожа содрана картечью, но пробила только там, где лоб плоский. По бокам головы только шкуру сорвало, пожалуй, из пистолета его вообще убить проблематично, даже если успеть точно выстрелить. Ну и тварюга. Да уж, хорошо, что не док какой-нибудь, а всего лишь бобик беспородный. Так что нафиг, нафиг сейчас дворы боксы проверять. Запираем ворота, вернее, Дима это уже сделал, и в караулке ночуем. Благо, лесенка туда прямо из тамбура ведет. Там ощутимо тепло, ну а спальники у нас с собой. И пожрать тоже взяли. Не зря машина перегружена. Все, утро вечера мудренее. А сейчас дрыхнуть, сил нет совсем. Адреналин сошел, осталась одна усталость.